А что говорить тогда о филантропе в Менессоне? Где это видано, чтобы ради идей, которых он не разделял, нотариус доверил бы 13-летнему мальчику не только пистолеты, но место свое и тысячу франков золотом в придачу. Два предположения немедленно приходят на ум. Одно отвратительное – Менессону нравится участвовать в заговоре, потому что его ненависть к Людовику XVIII больше, чем его любовь к деньгам. Ему требуются исполнителей, которые не выдадут его в случае провала предприятия. мари Луиза ни в чем не может ему отказать и подчиняется беспрекословно. Свобода же и жизнь Александра, по мнению нотариуса, ничего не стоит, рядом с возвращением романтизма в его усеченную жизнь. Вторая гипотеза кажется правдоподобнее и зиждется на избыточном воображении того, кто еще не знает о своем будущем романиста и новеллиста. 14 марта он видит, как проходит пленники шляпница корню плюет в лицо одному из них. Александр тем сильнее воспринимает это оскорбление, что в продолжении всей зимы он и его мать непрестанно подвергались обидам и унижению, их заставляли кричать «Да здравствует король!» Возможно, и ему кто-то плевал в лицо или в ноги, как это обычно практикуется у молодых во время выяснения отношений дворящего драку. Он идентифицирует себя с пленником. Ах, если бы он мог их спасти. Он и в самом деле знаком с сыном тюремного привратника, и на основе этого выстраивает свой сценарий. Лишь один из политических оппозиционеров в городе, Миннесон, может снабдить его деньгами и оружием, И только Мари-Луиза может проводить его в Суасон. Продолжение напоминает детскую игру, но результат станет окончательным, лишь когда лалеманы вновь пройдут через белер уже свободные. Если бы их расстреляли, следовало бы придумать другие, соответствующие этому результату обстоятельства раз они не сбежали, то, стало быть, отказались от его предложения. А как же быть с пистолетами, которые он сохранил как доказательство приключения? Он их купил позднее. А ужин у Деказа, он без сомнения имел место. Александр напомнил Лалеману его двойной проход через велеркотре и шляпницу корню В об этом великом моменте двое мужчин расцеловались, в то время целовались много и охотно. Впрочем, возможно, что финальный поцелуй из того же теста, что и основная часть новеллы «Отказ от побега». Писателем мне становится, если не верят безоговорочно в реальность собственных фантазий. В конце концов, десятки миллионов читателей принимали, принимают и будут принимать за действительность бегство Эдмона Дантеса из замка Ив в графе Монте-Кристо и бегство герцога Буфора из Венцентского замка в романе 20 лет спустя». Путь из Ватерлоо проходит через городок, где живут Дюма. Войска идут с троем. впереди старая гвардия, затем 200 мамелюков, воспоминания о Египте и, наконец, Наполеон собственной персоной. Александр ждет его на почтовой станции. В его явлении нет ничего потрясающего. Его бледное и болезненное лицо, как будто с нажимом вырезанное из куска слоновой кости, было слегка склонено на грудь. Он поднял голову, взглянул окрест и спросил «Где мы? В Велерко-Трасир?» — ответил голос. «Стало быть, в Шестилье от Суассона?»